Прощай, лазурь преображенская, И золото второго спаса, Смягчи последней лаской женскою, Мне горечь рокового часа. Прощайте, годы безвременщины, Простимся, без неунижений, Бросающая вызов женщина, Я поле твоего сраженья. Прощай, размах крыла расправленный, Полета вольное упорство и образ мира В слове явленный и творчество, и чудотворство.